Территория России. Протекторат Москвы. Город Новая Одесса. Суббота, 35 июня 2021 года. 18.13. Обезьянник в традиционном смысле одесситы оборудовать поленились. Это ж надо занимать целую комнату, да еще и решетку ставить. Не то чтобы прокуратура или где нас там припахали испытывала затруднения с рабочим пространством, строится в Новой Земле традиционно с размахом. Но какой смысл облегчать задержанным жизнь и расходовать ресурсы на их комфорт? Так что роль КПЗ выполняет попросту кусок внутреннего дворика, отделенный от служебной автостоянки стандартным заборчиком. И в будке вахтера сидит вооруженный бизоном конвоир, все тот же Антон, дабы особо опасный преступник, который я, никуда не испарился из огороженного загона. Я испаряться и не собираюсь, вот как раз заканчиваю редактировать натовбуке собственноручные показания, спрятавшись под козырьком от солнца, чтобы экран не отсвечивал. На автостоянке запаркована наша Нива, в которой нас лишь распахнуты двери. Хоть какое-то движение воздуха. Разместилась Сара, мирно потягивая купленный в забегаловке неподалеку сок. Бутерброды с креветками уже закончились, все четыре порции, на нас двоих, а также на охрану, которую в общем-то кормят, но зачем усугублять, тем более, что это сущие копейки. Откуда бутерброды? Так под арестом, дожидаясь орденских дознавателей, сижу исключительно я. Любимая супруга проходит по делу как свидетельница. Ее в красный список никто не включал. Соответственно, новоодесская прокуратура, сняв показания, отпустила Сару под подписку о невыезде. Вот она и прогулялась в кафешку за обедом. А на стоянке сидит и ждет, потому как не намерена пропускать зрелище. Услышав от Сони и тетушки Аллы о моральном разгроме инквизиторов, Вига дико жалеет, что ее там не было и вот теперь хочет увидеть, как я буду ставить на место орденских патрульных. В исходе не сомневается. Я в общем тоже не сомневаюсь, если там на весь отдел есть хотя бы капля мозгов, нас отпустят и займутся настоящими преступниками. Немного жаль потерянного времени. Ну да, тут уже издержки производства. Орденские служащие появляются как раз вовремя, только-только успевая закончить писанину и послать царю воздушный поцелуй. Двое в стандартной песчаной повседневке и малиновых беретах. Один маленький, астролицый и черняво-смуглый, лет 20 с хвостиком. Заметно прихрамывает. Второй напротив, большой и пузатый, с изрядно красной физией. Сильно в возрасте, за полтинник точно. У хромого на поясе обычный кольт в нейлоновой кобуре. У пузатого оружие не видно вовсе. Неторопливо подходят к будке охранника, вроде как представляются, показывают айди-карты. Антон связывается по ходиболтайке с начальством, явно получает добро и пропускает орденцев в обезьянник. Краем глаза смотрю на Сару, любимая располагается поудобнее. Если разговор обойдется без криков, слышно ей на стоянке ничего не будет, но увидит она достаточно. А орденцы подходят ко мне и присаживаются на соседнюю скамейку. «Старший сержант Рассел айвин патрульная служба Ордена», представляется хромой. Легкий тягучий выговор то ли Аризоны, то ли Техаса. «А это Ай Крезник из представительства», – кивает на Пузато. «Раш, ты таки имеешь много времени на церемонии или просто хочешь поболтать с умным человеком?» Лениво интересуется резник уже по-русски, вернее по одески. «Таки да, логично, или мы пребываем в каком-то другом населенном пункте? Влад, этот шлемазал Венечук что-то там говорил за ваши собственноручные показания. А то, отвечаю и разворачивает тавбуг. Собеседники недоуменно смотрят на экран. Резник фыркает, Айвинг пробегает взглядом английский текст. Кто ж знал, что оба орденца хорошо владеют русским, качает головой. Так и это к делу не приложишь. «Вы забыли за сверхсекретное устройство под названием «Принтер»?» В том же тоне уточняю я. «Так и могу даже переформатировать файл под рукописный шрифт. Их у меня есть». «Как говорила тетя Песя, чтоб она всем была жива-здорова, не надо лохматить бабушку», — говорит пузатый орденец. «Слушайте сюда, Влад. Москва и эти ваши нефтяники-хомяк, оно все хорошо. Но вот фальшивое золото формально на вас. Они так давно вы имели мигрень участвовать в захвате другой кучи золота». которое чтобы вы там себе не думали, оказалось один в один таким же. Концы на него копали совместно испанцы и наш патруль, пахали, как дядя Фима в койке у тети Песи. И так ничего и не нашли. имеете что-нибудь добавить? У меня челюсть отвисает. То есть ядерное золото с холмов страстей тоже оказалось фальшивым. Причем технология подделки использована одна и та же? Если не секрет, что за подделка такая высококачественная? В смысле, как так получилось, что в банке приняли золото, а потом оказалось, что оно не кошерное. Вообще секрет, конечно, однако в вашем случае или вы это уже знаете, или не проболтаетесь. Сало в шоколаде. Э, это шутка? Стоп, снаружи шоколад, внутри сало. Снаружи слой золота, внутри... Внутри что-то левое. Свинец в золотой оболочке? Размышляю вслух. Так свинец же почти вдвое легче золота. Кирпич весом в 3 кило имел бы габариты примерно пяти килограммового Человек, который слитков драгметалла в руках не держал, ошибиться мог, но банкир то нет. Да и плотность разная, на рентгене должны были засечь. Айвинг хмурится, а резник расплывается в ухмылке. «Как говорила незабвенная тетя Песя, раз ты такой умный, то почему еще не богатый? Учись, Раш!» «А вы, Влад, таки немножко правы про золотую оболочку. А вот про свинец не совсем. Он там, конечно, тоже был, но не только он». Так, таблицу плотность металлов из школьного учебника я помню довольно смутно. А из занимательной физики почему-то вспоминается задачка на утопление в условной среде. Сверху вода, снизу ртуть. Уранового лома. Масаракш. Ядерное золото. Нет, прятать в золотой обертке уран-235 это бред по целому ряду соображений, начиная с экономических. Во сколько там раз активный уран, реакторных стержней и иных агрегатов дороже золота? Да, в веке в XVI имели место случаи подделки не то флоринов, не то дукатов с использованием платины, везенной из свежеразграбленного Перу. Но так ведь платину в те годы числили металлом бросовым, этаким никуда не годным недосеребришком, а не как сейчас. Пояснение. Плата с испанского серебро. Платина с испанского серебришка. Но вот сырой уран куда дешевле, а тем более его обедненный изотоп, который в атомной промышленности идет как бесполезный отход. Сразу вспоминается история про сорок третий год. В связи с международным положением прекращаются поставки вольфрама из Португалии в Германию. Производство вольфрамовых сердечников для танковых снарядов под угрозой. Тут кто-то вспоминает, что где-то в университетах залежалось центнеров этак 12 другого металла, не менее тяжелого. Альфред Шпейер вызывает научников и прямо интересуется, когда с их работы ожидается какая-нибудь польза. Научники мнутся, а потом выдают. Годика этак через 3-4, ага, аккурат к году 46-47. После чего все 12 центнеров немедленно передают в оборонку. Оборонка ругается, металл не стоек, ядовит, да еще в порошке самовозгорается, но... Приказано, сделано, снаряды передают в армию, а армия в восторге. Выясняется, что при резком повышении давления, например при попадании в цель, Металл меняя структуру кристаллической решетки на более плотную и твердую и прошивает броню, попутно раскаляясь за счет энергии удара. А попав внутрь танка, разлетается в мелкие брызги, попутно самовоспламеняясь. В результате чего температура в танке повышается на 1000 градусов. Вот так и были открыты урановые сердечники, а Германия осталась без ядреной бомбы. Пояснение. Изложение данного исторического эпизода заимствовано у Налбандяна. В той конкретной ситуации гер Рейхс-министр, кстати, был совершенно прав. В случае победы заняться бомбой можно еще раз, а проигравшим точно не до А-проектов. Ну а нынешние артиллеристы до сих пор пользуют для сердечников бронебойных снарядов именно уран. Вернее, те самые отходы атомного производства, объединенный Уран-238. И именно этот уран должен быть использован в ядерном золоте, потому как он тутошним быть не может. Ядерную энергетику развивать с нуля ни у одного местного гособразования нет ни ресурсов, ни потребностей. Значит тихо заказан за ленточкой. Ну а под каким еще соусом можно, не вызывая вопросов, заказать, скажем, тонну обедненного урана? Только скрыв всей заказ среди штатного пополнения артиллерийского боезапаса для армии такой-то территории. Тихонько подставив в заявке индекс ГРАУ или иную соответствующую кодировку для нужных снарядов. Что орденские логистики, что сотрудники ленточного отдела руб за 100 в артиллерии не и просто передают эту заявку поставщикам Старый Свет. Ну а там просто оформляют покупку по официальным или полуофициальным каналам. Снаряды с урановыми сердечниками, товар хоть и не частый, но вроде ни под какие программы по борьбе с международным терроризмом не подпадает. И особых подозрений сам по себе даже у специалистов не вызовет. Носком ботинка рисую на гравии ядерный трелесник в круге. Раш аж подскакивает. А резник кладет ему руку на плечо. И вот об этом, Влад, лучше молчать. Обедненный уран, который для объема и правильной плотности, снабжен свинцовой упаковкой и уже сверху заключен в золотую оболочку. Слух размышляю я. Альфа-бета-гамма излучения не больше, чем у самого свинца. Пропорцию свинца-урана под общую плотность золота подобрать можно. Само золото сверху чистое и самый тщательный визуальный осмотр ни черта не выявит. Только сверлить насквозь или плавить полностью. я об этом тоже лучше молчать, с нажимом повторяет Айвинг. Да молчу я, молчу. Однако вот вам московский конец, который так и не нашли патруль с испанцами в холмах страстей. Троица встреченных мною братков, явно не вершина, но через них вполне можно выцепить следующее звено цепочки. Предположение насчет всей этой международной шайки строить пока не берусь. А что до урана, полагаю, на всех приемных базах накладные на артиллерийские снаряды нужных категорий уже подняли и без моего совета. «Ну что ты с ним таким будешь делать?» – разводит руками резник. вычеркивать из списка федерального розыска», – бекит вздыхает айвин «Можно еще пристрелить на месте при попытке улететь, чтоб точно молчал. Или сбагрить на перевоспитание твоей любимой тети Песи. Пусть она будет здорова где-нибудь подальше от нас». Немного пообщавшись, приходим к соглашению. В «Ближайшие пару дней я новую Одессу не покидаю, находясь под такой же подпиской о невыезде, как Сара». Со своей стороны сотрудники здешнего отделения ордена дают запрос в Москву на взять и допросить нефтяника с сотоварищей. Пока аккуратно. И если мои сведения подтвердятся, из красного списка номер айдишки Влада Щербаня уберут, а дело о ядерном золоте потихоньку пойдет на дальнейшую раскрутку. Мне о подробностях дела настоятельно рекомендовано молчать в тряпочку, мол, прохожу особо важным свидетелем. Выдали местную симку, велели оставаться на связи все 30 часов в сутки. После нового сеанса связи с большим начальством меня таки выпускают на автостоянку к Сае. А вскоре туда же выносят временно конфискованные у нас оружейные баулы и прочие доки Быстро проверяю. Так, на всякий пожарный. Нет, все на местах. Мельком глянув на мою оружейную коллекцию, резник хохочет. Ну-ка, у кого новее? И добывает из нарукавной кобуры кармана Зауэр-38. Один в один, как тот, что я в свое время отложил в загашник из кучи трофейного железа. Сравниваем ничья, по номерам вверх беру я. У моего ствола шестизначный номер начинается с 414, у него с 337. Однако по состоянию пистолетик крезника выглядит все же получше. Но в целом совпадение занятное, для нынешнего рынка не самая распространенная модель. Во время Оно в третьем рейхе на вооружение не то в Люфтваффе, не то в Криксмарини объявили конкурс. В финале оказались три образца, мой зауэр и две немецких конструкции. Проверенный работой в полиции Вальтер ППК и новый Зеглевский Маузер. В итоге на вооружение разных частей приняли все три, сочтя равнозначными. Но после войны Вальтер продолжали потихоньку клепать на коммерческий рынок. Маузер тоже, хотя и со скрипом. А Зауэр свой швейцарцы забросили. Мол, слишком дорогой. Насчет равнозначности, по крайней мере, частично правда. Как-то в тире попросил у фрау Ширмер ее ППК попробовать Ничего ствол, приятный. Мой цехнеровский в руке сидит не хуже, а по точности оба пистолетика много лучше меня. Фрау Эксштази и своего легко кладет пулю в глаз на 15 метрах. Мне до подобного еще кашлять и кашлять. Что до Зельевского маузера, такой я вживую не видел никогда, а любопытно было бы сравнить.